«Надо продать кому-нибудь идейку», — подумал Мудрецкий. «Хит сезона — танковый симулятор разведка на Кавказе с возможностью применения химического оружия. После применения ваше начальство лечит противника и задалбывает вас». «Тридцать пятый, если ты хоть что-нибудь...» Я тебя лично, не дожидаясь крутого, ты понял? Ты там вообще меня слышишь?» «Слышу вас хорошо, 366 -й. Не нарушайте правила связи». Лейтенант достал из лежащей под ногами коробки серый цилиндрик со здоровенным отверстием в торце. Потом вытащил из кармана взрыв-пакет, вставил в гнездо шашки, Хвостик Бигфордова шнура смешно торчал над получившейся гранатой. «Ну, с Богом, водитель, вперед! Первая пошла!» Чиркнула спичка, шнур выбросил тонкую струйку огня. Мудрецкий открыл люк, привстал, швырнул гранату в сторону леса и тут же провалился вниз. «Хорошо, пошла!» — доложил он коменданту. «Ладно, не мешай работать, у тебя целых десять минут на то, чтобы приехать и собрать. Химзащиту не бери, все равно уже всю продал, точно? А вот без противогазов подъезжать не советую. Прямо на выезде из леса надевайте. Все, конец связи». ВТР внутренних войск подоспел довольно быстро. Лейтенант только-только успел бросить четвертую шашку и теперь, оттеснив Валетова от прицела, любовался делом рук своих. По опушке струилась легкая сизая пелена, быстро тающая и смешивающаяся с постепенно редеющими черными клубами. Никто не стрелял, никто не шевелился». Все, что можно, химики уже здесь сделали. А зачистка местности это уже не их специальность. Этому ВВшников учат. Вот пусть они и занимаются. А мудрецкому, например, очень хотелось выспаться перед ночным дежурством. Почему-то у него было стойкое и противное, как и прит, ощущение, что этой ночью. Ему взремнуть не удастся. Через десять минут к химикам ворвался Черков. Из коменданта текло. Текло из глаз, текло из ноздрей. Один за другим пролетали бесцельные плевки. Багровые глаза делали старлея, похожим на вампира. Причем на вампира вынужденного глядеть на солнечный свет. Комендант часто-часто моргал, и вид у него был скорее беспомощный, чем грозный. Впрочем, это был как раз тот случай, когда внешность обманчива. «Ты, душегуб Хренов, ты что это творишь?» Долго орать у старшего лейтенанта не получилось. Кашель согнул пополам и чуть не вывернул наизнанку. «Что надо, то и творю». — Я предупреждал, — спокойно заметил Мудрецкий. — Противогаз не надел? Или надел, но неисправный? Комендант сначала кивнул, потом помотал головой. — Ага, у подчиненных проверил, а про свой забыл. — Бывает, — философски заметил Юрий. — Кстати, после хлорпикрина орать вредно. Сорвешь голос, потом неделю сипеть будешь. Зато теперь точно знаешь, что чувствуют те, кто нас, химиков, не слушается. Игорь, и это только начало. Снайпера-то нашли? Как? Старлей схватился за горло, повертел головой, сплюнул и хрипло продолжил. — Какой там нахрен снайпер? Мальчишка, лет пятнадцать. — Надо же! — удивился Мудрецкий. А пули были прямо как настоящие. Ну, карабин нашли с оптикой. Бросил он свой ствол. Комендант зажмурился и вздохнул поглубже. Выдохнул, попробовал открыть глаза и поморщился. Дох, недалеко уполз, сразу нашли. «Черные очки есть? Попробуй надеть, полегчает», — посоветовал Юрий. «А еще лучше». Пойди идее чистой водой глаза промой, а заодно прополощи все, что можно, и нос, и глотку, только водой, а не чем-то еще. Этот пацан, он как, просто карабин нашел и решил под нам пострелять? Или ему дали оружие и показали, куда целиться? — Не знаю, он еще не говорит, только-только отдышался. Черные очки у коменданта нашлись, и вид у него теперь был хоть на обложку журнала «Солдат удачи». Благо, фотография не видео, никто и не поймет, что бравый вояка совершенно по-совийному вертит головой и пытается вглядеться в окружающий мир. «Слушай, а действительно так легче?» «Еще бы!» — кивнул Юрий. проверено. Была бы тут нормальная аптека поблизости, я бы тебе еще и капли посоветовал, чтобы быстрее прошло. А так, просто постарайся не тереть глаза. Будет долго чесаться, положи примочки из холодной заварки. Чего-нибудь еще нашли? Следы там, трупы, плачущих террористов. Одного тебе мало. Старлей опять закашлялся. Отдышался и погрозил мудрецкому кулаком. Ты чего такой дым развел? Выехали, гляжу, из него прет, как из печки с горящими галушами. Но, думаю, звездец подбили. Муха у снайпера была или гранатометчик рядом засел. Уже прикидываю, как бы самому бортом не поймать. И тут он разворачивается и уматывает. А мне за ним подбирай. Зачем тебе дым-завеса понадобилось? Ну, врага надо сначала ошарашить, а потом озадачить. Анекдот слышал? Так я решил наоборот сделать, а заодно и посмотрел, как все ляжет. Знаешь, наш основной принцип. Куда дым, туда и ветер. Вот и примерился, чтобы вдоль опушки протянуло, чтобы лишнего не тратить. Что мне, на два километра зону поражения растягивать? В общем, так, считай сегодняшней репетицией и предупредительным выстрелом заодно. У нас никого не зацепило, так что боевые средства я пока не применял. Еще одна провокация. Ты бы лучше свои обещания выполнял. Кто мне клялся, что притащит мне что-нибудь этакое? и чтобы отбиться, и не химическое. Так мы и обработали эти кустики, не выходя из дому, и всем было бы хорошо. Ну, кроме тех, в кого попали. Но тут уж общее правило. Кто не спрятался, я не виноват. Когда обеспечишь, комендант? Завтра утром. Чирков снял очки и смахнул набежавшую слезу. «Вот ведь зараза ты, мудрецкий, выдушишь ведь!» «Зараза!» — радостно кивнул Юрий. «Это у меня основная специальность. Микробиолог я, люблю это дело. А душить я еще и не начинал, да и не хотелось бы. Потому и прошу чего-нибудь нормального, без наших специальных радостей. Достанешь?» «Считай, достал!» — кивнул комендант. — Ох, как ты меня достал! Какой у меня праздник будет, когда вы отсюда умотаете? Хе, это у него-то праздник! Мудрецкий расплылся в широченной улыбке. — Ты лучше представь, какой будет у нас! Главное, по дороге не начать праздновать, а то до места не доедем. — Все, решили, значит... «Утром жду с подарками. Эх, нам бы только вечер простоять, да ночь продержаться».